1988 ноябрь 22. В сущности говоря, претерпевание заключается в бодром и твердо непоколебимом состоянии духа. И внешние условия имеют значение постольку, поскольку они воздействуют на это состояние. Есть люди, которые равнодушны к физическим неудобствам. Тепло или холодно, сытно или голодно, равновесие сохраняется ненарушимым. И даже чужие страдания, вызывая сочувствие и жалость, все же не нарушают должного состояния духа, его поступательного движения. Дух знает, что все, что происходит вокруг, — лишь подготовка к долгому пребыванию в мире надземном, ибо временно все и приходящее.